легко потянул ворота на себя, отчего балка засов с другой стороны с сухим треском переломилась. Богатырь поочерёдно снял обе створки с петель, оттащил в стороны и бережно прислонил к столбам вереям. Путь в Столинград был открыт. Князь Жупил давно надоел всем хуже горькой редьки. но всё не выпадало многоборцам случая с ним посчитаться а теперь за ржеихарем потянулись какие-то неведомые подзаборные молодцы они начали кричать про князи всякие гадкие но правдивые слова потом и остальной народ услышал в себе силы великие обиду лютую ярость благородную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 И никто не мог доложить владыке, что верная дружина уже давно покинула город и расположилась под рычными берегам. На всякий случай ладья плоты для бегства. Дружина ведь тоже перед жихорем провенилась. Мал того, что никто не заступился за боевого товарища, так ещё сами же его повезали и в яму кинули на верную смерть. Месть старого варяга близ князя занял другой пришлый вояка Дери Жора. По прозвищу подержи мой тулуб. Дедин был здоровый, дродный, чернобородый и черноглазый. Он пришёл на службу из далёкого приморского города, где видно здорово провенился перед властями. Дери Жора никого не боялся, был весел и шумлив. Людей сильно не обижал, но в переулке после заката было ему лучше не попадаться. Оставит без всего, да еще пошутит про это. На щите этого чуженина изображен был родовой знак «В Лазаревом поле семь сорок». Должно быть по причине болтливости. Про Жихаря. Дирижора только слышал слыхом, но рассказам не верил, поскольку и сам был гораз на выдумки. Когда у князя его крыльца поднялся шум, дирижора неохотя встал с лежанки, велел напарнику подержать тулуп и в разовалочку вышел на крыльцо. Богатыри долго стояли друг против друга, один наверху, другой внизу. Потом дирижёр всё-таки сошёл вниз. Ну, ему мечталось поскорее покончить с этой докукой и вернуться на лежанку досматривать сон в родном городе с белокаменной лестницей до самого моря. Но даже на земле превышал он Жихоря на голову. Ты, Соломон Давидчу, не родня приходишься? спросил жихыр. А то хе -хе, похож не дело выйдет, если я тебя обижу. Мы с предудрым царём из одного котла ели, одним плащом укрывались. Делай ноги, посоветовал дирижёр, а то будет такое, что это немыслимо. Ой, шо будет, шо будет. что будет, что будет? Да что будет? удивился богатырь а стану тебя повсюду искать да не найдут и мамочка заплачет не родня решил Жихарь тот был премудрый а ты глужу приглупый за чужого дядю голову подставляешь когда и пути не доводи до худого лучше сделай так чтоб я тебя не видел, сказал дирижёр, подержи мой тулуп. "А, это можно", охотно согласился жихорь. Он за спиной со орудил из указательного и безымянного пальцев нехитрую рагульку и рагулькой этой ткнул княжу ему заступнику в чёрные печальные глаза. Дерей Жора возопил и схватился руками за лицо. — Глаз не бабья, снасть проморгается, — утешил его богатырь. Потом легонько плечом устроился.